Рижский коммерсант и домовладелец. Он жаловался, что сын его днюет и ночует у графа во Франкфурте, безудержно предается игре и проигрывает большие деньги. Ранг никаких подозрений не высказывал, а просил лишь обратить внимание на то, что игра производится в гостинице. Но так как слава о невероятном счастье графа все разрасталась, то я нашел не лишним навести неглас о нем справки. Я запросил гостиницу.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 Как-то утром после сильного кутежа в т Шнелле Янтовский возвращался домой под руку с ракетти и, проходя мимо какой-то маленькой фотографии, припал к графу на грудь и, признаваясь ему в любви и дружбе, уговорил последнего сняться с ним на память. Хотя час был довольно ранний, но пьяная энергия и деньги сделали свое дело, и несчастный фотограф снял обнявшихся приятелей. Карточка была мне доставлена,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 Вы предлагаете купить третью карту, а партнер вам говорит спокойно, не надо. Положение для вас создается пиковое. Вы мгновенно соображаете, ведь 9 или 8 он бы открыл, к жиру, к очку, к 2, 3, 4 и к 5 он бы купил. Следовательно, у него 6 или 7. Итак, у вас 50 шансов за проигрыш, 50 шансов быть НКРТ на карте. И ни одного шанса на выигрыш.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 Если же во рту стало сладко и нежный аромат поразил ваше обоняние, тяните смело. Выигрыш почти обеспечен, так как при двойке и тройке у вас образуется 8 или 9, а при тузе 7. Конечно, этот способ не так действителен, как первый, так как всего лишь 12 карт с каждой колоды вами отмечены. Но зато он имеет и свои преимущества. Вы не можете быть пойманным. Затем Раков мне дал весьма ценное указание.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 Имело всего 15 рядов. Шестнадцатый же дополнялся двумя полурядами срезанных ромбов, расположенных один полуряд наверху, другой внизу карты. Конечно, столь приметный краб был шулерами использован, и, по словам Ракова, он особенно годился для игры в польский банк, где пантирующий как известно, получив три карты и идя в темную, выигрывает вдвое против названной суммы. А для чего у вас эта двойная карта?